Кляссер. Мама вышла замуж и поселилась в большой квартире. В самом центре, с видом на городской театр. Я какое-то время жил тоже там. Было интересно, особенно когда оставался один. Включал огромный американский приемник и слушал последние известия. А когда все были дома, заводили только пластинки. Немецкие, трофейные. Или оперу «Князь Игорь». «О, дайте, дайте мне свободу!» И я заскучал, прежде всего по дворовым друзьям и по Танечке. И в нашей коммуналке было намного веселее, чем одному на огромном балконе, даже и с цейсовским биноклем. И вот приехала бабушка Аня, поселилась с папой, и они забрали меня. И снова я стал для всех вокруг Михалыч. «Михалыч, это дядя Жора и папа позвали меня». на кухню, и спросили, «А кто тебе больше нравится, тетя Рая или тетя Лена?» Они каждую пятницу пили самогон и подолгу расспрашивали в этом духе друг друга. И дядя Боря из нашего подъезда часто к ним присоединялся. Сейчас он в тюрьме. А так и его расспрашивали. А тут решили спросить у меня. Я догадался о смысле вопроса и сказал, «Мама, она более стройная». Папа помрачнел. Вошла бабушка и поставила миску жареных бычков. «Мальчики, вы ешьте, ешьте, и Михалыча накормите. И дальше. Миша, Жорик прав. В твоем положении невест надо не на себя прикидывать, а на Михалыча, чтоб ему нравилось, а он ей». И я сказал, «Давайте уже, кормите скорее, мне к Борьке надо». С этого дня все женщины, знакомые с папой, стали проявлять ко мне внимание. Чаще всего так. Гладили по голове и говорили «Молодец, Михалыч!» Безо всякой причины. И совали что-нибудь в карман. И тетя Рая из молочного, и тетя Вера из овощного, и наша классная. И даже директор школы Раиса Адамовна. Конфеты или монеты. Конфеты я отдавал Танечке. А на вырученные от головы деньги купил кучу китайских марок. Продавщица в канцтоварах тоже погладила, дала бесплатно еще десяток и большой цветастый конверт. Я стал филотелистом. Мы сидели с мамой в театральном сквере на лавочке. Был ноябрь и холодно. Мама сказала: « Сегодня день артиллерии, давай тебе подарим что-нибудь. День артиллерии папин любимый праздник. И дяди жоры соседа и дяди Бори из тюрьмы, и дяди Коли, танечкиного папы. «Мама, мне нужен кляссер для марок, как у Борьки, только он дорогой». Она встала, положила ладонь на мою голову. На ней был серый английский плащ, схваченный в талии широким поясом, очень элегантный, а талия его охвате была заметно меньше моей головы. Но пошли за кляссером и ослепительно улыбнулась.